По тротуарах, выпирая на проезжую часть, бурлила многочисленная толпа. мон пор бульвар Стен-Мишель, бульвар порт руай бульвар Стен-Жак и особенности бульвар Араго-Кишель людьми. Все стекалось к одной точке. Среди идущих было немало развеселых компаний, повсюду горланили песни. Открытые рестораны, кабачки и винные погребки, полутемные лавки выплескивали наружу людскую лаву. Народ Парижа в эту ночь гулял. Народ! Нет. Люди, которые в столь поздний час все еще бодрствовали, в действительности принадлежали к разным слоям общества. Одни к сливкам, другие к изгоям, двум полюсам парижского населения. То были либо завсегдатые ночных баров, либо бездомные бродяги, что из года в год непрекаянно слонялись по улицам города. Попадали среди них и люмпен пролетарии, и бездельники всех сортов, и нищие, а то и совсем молодые, и люди с напомаженными волосами, в остроносных ботинках, масляный взгляд и манеры поведения безошибочно выдавали в них представители определенной профессии. К полуночи весь Париж шушукался предстоящим. И так прокурор республики совершил все необходимые формальности и школере над городом возденет свои кровавые руки гильотину на утренней заре убийцы лорда белсона понесет высшее наказание и искупит свое злодеяние смерть едва новость облетела город как публика начала собираться на кровавое зрелище словно на праздник на манмартре расхватали все экипажи и резко подскочила плата за пользование автомобилями такси женщины в богатых туалетах усаживались в машины, которые на полной скорости мчали их к тюрьме Сантея, месту казни. Посетители кабаре, парижских предместий, взявшись за руки, в сопровождении простоволосых девушек с песнями и игривыми шутками, пешком добирались до бульвара Араго, где ожидалось кровавое представления. Ото всей этой толпы простолюдинов исходил специфический запах, запах ярмарок и рынков в праздничные дни. Вокруг тюрьмы Санте выцарялась атмосфера праздника. Собравшиеся откупали бутылки с вином, нарезали колбасу. В разговорах преобладала одна тема. Люди пришли на зрелище. Зрелище они и ждали. Бродяги и оборванцы переговаривались между собой. «А ну, как сдрейфит! Катись ты. Элегантно одетые господа беседовались с дамами, не покидает своих экипажей. «Уверяю, ох, и на терпитесь вы страху, моя дорогая!» «Я? Да нисколько!» «Уж не хотите ли вы сказать, что вы такая бесчувственная?» «Но ведь у меня нет больше сердца. Вы же знаете, я отдала его вам». «Людей разбирало не только любопытство, но и желание блеснуть остроумием». Одним словом, толпа развлекалась, ведь гурну предстояло лишиться головы. Сквозь людской лабиринт настойчиво пробирался Франсуа Бон-Бон, владелец свиньи святого Антония, Будучи под хмельком, он окликал своих. поди сюда, Билли Том! Ты случайно не видел, где Жоффруа? Бочка! Он идет с Бузилем. Ах, вон он что! Послушай, как ты думаешь, далеко бы уехал Бузиль на своей колымаге при таком народе?» Билли Том пожал плечами. «Что, народ? Ты погляди, сколько наехало экипажей!» В этот момент достопочтенного владельца погребка на центральном рынке обогнали двое мужчин. Один из них, то был никто иной, как Жув, шепнул своему спутнику. — Ты не узнал их? — Нет, — это звался Фондор. — По-прежнему шепотом назвав тех, с кем они только что разминулись, Жув заключил. — Надеюсь, ты догадываешься, что я отнюдь не жажду быть узнанным. фандор ответил ему понимающей улыбкой, и полицейский добавил. — Забавно. Зрелище казни притягивает в основном бандитов и жуликов, будущих претендентов на гильотину. — полицейский тронул журналиста за плечо. — Кажется, мы пришли раньше времени. Видишь, блюстители порядка только что появились, и придется нам расстаться с инкогнито. Держи пропуск. Ижуф протянул фандору маленький картонный прямоугольник. Взяв пропуск, журналист спросил. «Э, — Как мы поступим? — полицейский улыбнулся. — Вот, видишь, впереди муниципальная гвардия, — кивнул он. — Я вижу блеск шашек. «Давай укроемся с газетными киосками. Пусть они пока оттеснят толпу, а мы покажемся потом». Жуф верно предсказал действие командира эскадрона. На бульваре Арагоу, у стен тюрьмы Санте появились муниципальные гвардейцы, видные, рослые, они выседали на великолепных лошадях. Отрывистая команда и гвардейцы, перестроившись в плотный строй, начали оттеснять толпу. Отовсюду посыпались выкрики. «Откуда же тогда смотреть? Позор гвардейцам!» «Стояли бы мы и стояли! Кому мешаем? И выходит, теперь гильотину от нас прячут!» Жуф и фандор как обладатели специальных пропусков, выдаваемых префектурой лишь избранным и позволяющим находиться в непосредственной близости от Эшафота, без труда преодолели тройное оцепление. Теперь они были в самом центре очищенного отзыва пространства, где прогуливались несколько человек в черных рейдинготах и цилиндрах. Жуф назвал их Фандору. «Мои коллеги, а вон и твои собратья, узнаешь? Руководитель отдела в хронике всех главных газет города. Теперь ты понимаешь, как тебе повезло, что именно ты, новичок в Капиталь, будешь представлять столь известную газету на этой мрачной церемонии». Жером Фандор нахмурился. «Признаюсь вам, Жуф, сказал он, что пришел я сюда потому, что, как и вы, хотел увидеть, как упадет голова Гурна, того самого Гурна, который, как вы мне доказали, есть Фантомас. Я хочу собственными глазами убедиться в его смерти. На любую другую казнь я бы не пошел. Ты волнуешься? Да, я тоже. Потупец признался полицейский. Вы, Жуф? Да, я. И полицейский добавил. Посуди сам. Вот уже пять лет, как я сражаюсь с Фантомасом. Пять лет я пытаюсь убедить всех в его существовании, несмотря на насмешки» пять лет желаю смерти этому мерзавцу. Только его смерть может положить конец этой цепи преступлений. Жук сделал паузу, фандор молчал, и он продолжал. И к тому же я тоже мучаюсь. Пусть сам я трижды уверен, что Гурн — это Фантомас. Пусть мне удалось убедить в этом всех, кто дал себе труд внимательно изучить материалы моего расследования. Но с юридической точки зрения мне так не удалось ничего доказать. Для палача деблера для прокурора, для общественности, наконец. Головы лишится гурн, а не кто-то иной. Полицейский умолк. Со стороны оттесненной публики начали доноситься крики «Браво», аплодисменты, радостные возгласы. «Что это?» — вздрогнув, спросил фандор «Да, видно, что ты впервые на подобном зрелище», — усмехнулся Жуф. «Таким ревом Фондор толпа всякий раз встречает гильотину». И Жюв не ошибался. Появился выкрашенный в черный фургон, который эскортировали четверо конных жандармов шашками наголо. В фургон была впряжена белая лошадь. В нескольких метрах от Жювы и Фондора повозка остановилась. Жандармы ускакали дальше. Следом подъехала обшарпанная карета. Оттуда вышли трое в черных одеждах. Дейблер и его подручные прогментировал Жюв своему спутнику. Юноша вздрогнул. Полицейский между тем продолжал. «В этом фургоне в разобранном виде находится гильотина. За какие-нибудь полчаса ее соберут, пройдет не более часа, и Фантомас прекратит свой путь на земле». Пока Жуф давал эти пояснения, палач поспешил навстречу офицеру, возглавлявшему службу охраны порядка. Он обменялся с ним несколькими фразами, похоже, одобрил принятые меры. Потом, поприветствовав другое должностное лицо местного комиссара полиции, обернулся к своим помощникам и очень спокойным голосом над самым ухом Фондора скомандовал «За работу, ребята!». Заметив жува, Деблер подошел к нему. «Здравствуйте», — сказал он, пожимая ему руку. Потом, как если бы речь шла о чем-то будничном, добавил, «Не могу уделить вам внимание извините, мы так немного запаздываем». Его подручные вытащили из фургона длинные и тяжелые предметы в чехлах из серого полотна и осторожно разложили их на земле. — Смотри, — сказал юноша Жуф, — вон брусья гильотины как с ними бережно обращаются. — Что там, не говори, а это инструмент тонкий. Закончив разгружать фургон, помощники палача закатали рукава и начали возводить эшифотку. Тщательно расчистив участок земли, чтобы ни один камешек не нарушил равновесие конструкции, они установили красные стойки по мосту. Доски настила подгоняли вплотную, для надежности стягивая толстой медной проволокой. Вот уже вставлены в отверстия, устроенные в середине настила стила, и зловещие вертикальные брусья, в котором должен скользить нож гильотины. Гильотина воздела к небу свои чудовищные руки. Видишь? «Ище совсем немного, и все будет готово», сказал Жуф Фандору. Дейблеру осталось установить качалку, потом люнет и, наконец, нож. Словно бы услышал слова полицейского, Дейблер и впрямь принялся за работу. С помощью уровня он проверил горизонтальность гильотины, потом установил внизу брусив две дощечки с полукруглым вырезом, вместе образующие люнет, в котором зажимается шея осужденного, придвинул качалку, удостоверился в том, что она свободно опрокидывается и коротко скомандовал «Нож!». Приняв от подручных главную деталь конструкции нож, Дейблер вставил ее в пазы вертикальных брусьев и поднял зловеще поблескивающие орудие на самый верх. Он окинул готовую гильотину придирчивым взглядом и, обернувшись к своим помощникам, распорядился «Солому!». В люнец вставили пучок соломы, Подойдя о гильотине, Дейблер расбодил стопор, молнии скользнув по направляющим, нож перерубил солому. Репетиция прошла успешно. Можно было переходить к делу. Жув, который все время, пока устанавливали гильотину, стоял рядом с Фандором, нервно посасывая сигару, объяснил молодому человеку, «Ну, Теперь Дейблер может спокойно облачаться вреден год и ждать, пока Фантомаса отдадут ему руки. И действительно. Помощники палача уже поставили у подножья гильотины две корзины с отрубями Одна из которых должна будет принять голову казненного, а другая безглавное туловище, когда его отвяжут от качалки. Сам же палач оделся, стряхнул пылинки с рукавов и направился к группе магистратов, которые, пока возводился эшафот, прибыли к месту казни и стояли теперь у входа в тюрьму. «Господа», — объявил Дейблер, — «через четверть часа расцветет. Можно будить осужденного». «Здесь ли Жермен Фюзелье, судебный следователь?» — спросил кренастый мужчина, господин Авар, начальник сыскной полиции. В соответствии с установленной законом процедуры, именно он должен был принять у тюремных властей осужденного, чтобы затем передать его в руки Дейблера. «Нет, Джермен Фюзелье просил его извинить, ему не здоровиться», — ответили ему. Услышав это, Палач усмехнулся. «Он-то знал, что Фюзелье — честный, неподкупный следователь, является убежденным противником смертной казни. Не пора ли, господин прокурор?» Настойчиво спросил он. «Да-да, пойдемте», — отозвался прокурор. Слуги закона медленно вошли внутрь тюрьмы. Первым шествовал генеральный прокурор Кассационного суда. За ним прокурор республики, потом его заместитель, начальник тюрьмы Санте и вслед за этими воспоставленными магистратами Авар и Дейблер со своими двумя помощниками. Минуя коридоры и марши лестниц, они поднялись на второй этаж, где располагались камеры смертников. Навстречу важным гостям спешил надзиратель небес со связкой ключей в руках. Без малейшего признака волнения Дейблер спросил у прокурора республики «Вы готовы?» Тот, побледнев, утвердительно кивнул, и начальник тюрьмы распорядился. «Откройте камеру». «Не Бэби шумно, отпер замок», толкнул дверь. Прокурор шагнул в камеру первым. Он надеялся, что станет осужденного спящим и тем самым получит минуту передышки перед тем, как объявить человеку гибельную весть. Он попятился. узник проснувшись и одетый, сидел на краю кровати и, уставившись, Остекленелым взглядом в стену перед собой. «Гурн!» — воззвал прокурор. «Мужайтесь! Ваше прошение о помиловании отклонено!» Приговоренный даже не шелохнулся. Он словно ничего не понял. Выглядел он, как человек, который спит с открытыми глазами. Удивленный его безразличием, прокурор повторил. «Мужайтесь!» Лицо узника исказило гримаса. Губы его зашевелились, но в результате он сумел выговорить лишь «Я не...». Дейблер приблизился к нему и, положив руку, ему на плечо поторопил. но «Ну но -ну, пойдемте». К узнику подошел тюремный священник. «Не желаете ли прочитать молитву?» — спросил он. От прикосновения руки палача узник вздрогнул. Потом машинально, как заводная кукла, поднялся. Зрачки у него были расширены на лице дикий оскал. Услышав вопрос священник он шагнул к нему, «Повторив, я не...» Тут вмешался авар. «Святой отец, ни к чему это, времени нет». Его поддержал Дейблер. «Давайте спешим мы можем приступать, уже расцвело». Прокурор республики все еще бубнил. «Мужайтесь, мужайтесь». Дейблер взял приговоренного за руку. Надзиратель подхватил его с другой стороны, и они направились к тюремной канцелярии совершать последний туалет в освещенной тусклой лампой комнатушки, где едва можно было различать друг друга. Рядом со столом стоял стул. Дейблер и помогавший ему надзиратель усадили на него узника. «Поживее!» — поторапливал Дейблер. В руках у него оказались длинные ножницы. Тем временем генеральный прокурор кассационного суда спрашивал у приговоренного, «Не желаете ли стаканчик Рому? Сигару? Есть ли у вас какие-либо поручения? Адвокат Барберу?» Который появился чуть позже, без кровинки в лице тоже подошел к нему. «Гурн, могу ли я что-нибудь для вас сделать? Какова ваша последняя воля?» Приговоренный попытался было оторваться от стула, но из его горла вырвался хриплый клёкот. «Я, я!» — только и сказал он. И возможение откинулся на спинку. Присоединившись к собравшемуся тюремный врач, отвел заместителя прокурора в сторону. Плачевное зрелище. Бедняга с самого своего пробуждения не выговорил ни слова. Он словно отстенел. Если использовать медицинские термины, рефлексы заторможены полностью. Он еще жив, и вместе с тем это уже мертвец. Во всяком случае, он начисто лишен способности сформулировать мысль, произнести связанную фразу. «Редко мне приходилось встречать людей в подобной прострации». Дебблер решительно подошел к начальнику сыскной полиции. «Господин Авар, подпишите освобождение из-под стражи». И пока тот дрожащей рукой ставил закорючку под актом передачи гурно из компетенции тюремной власти в распоряжении палача, Дейблер отхватил ножницы на воротник рубашки узника и срезал закрывавшие затылок волосы. Тем временем один из его помощников стягивал веревкой запястья, обреченного на смерть. Палач отступил, чтобы взглянуть на свои наручные часы и, Многозначительно посмотрел на прокурора республики. Пойдемте, самое время. Двое помощников палача подхватили осужденного подмышки и поставили на ноги. Несчастный издал протяжный, ужасный хрип, в котором только и можно было различить. Я не, но его никто не слушал. Южие молодцы потащили его к выходу. Первые розоватые отблески зарей пробудили птиц и зажгли на гладкой поверхности ножа гильотины и нежные блики. Было 10 минут шестого. Все более нарастающая толпа напирала на войсковое отцепление которое не без труда удерживало ее на солидном от зловещей машины расстоянии. Особенно шумная и дерзко вела себя компания свиньи святого Антония. Бузиль сгромоздившись на плечи Жоффуа, бочки задирал стоявших рядом. Франсуа Бонбон уговаривал солдат. «Эй, ребята, пропустить к нас! Чего набычились? Приходите вечерком ко мне в погребок хлопнуть по стаканчику!» Но солдаты, без страстно выполняя приказ, пропускали кашафоту лишь редких счастливцев, кто обладал специальным пропуском. Внезапно раздался лязг. Стоявшие напротив гильотины конные жандармы По команде обнажили шашки От волнения Фондор стиснул Жуву плечо Инспектор побледнел «Пойдем-ка — сказал он, увлекая Фондора к тому месту гильотина Где отрубленная голова должна была скатиться в корзину Оттуда все будет видно Будет видно, как Фантомат взойдет на эшифот Как его привяжут к качалке, как просунут голову, влюнят он пытается оглушить снова себя Жув говорил и говорил без остановки Тут самое лучшее место для наблюдения. Отсюда я смотрел, как галлюзинировали пеньеза. Это было давно. Тут я стоял, когда казнили от убийства Дюшмена 5 августа 1909 года. Полицейский умолк. Из ворот тюрьмы Санте выехал автомобиль. Все обнажили головы и устремили взор на машину. Мертвая тишина воцарилась вокруг. И вот автомобиль, ехавший со скоростью конного экипажа, поравнялся с журналистом и полицейским и затормозил прямо напротив них у самого подножия эшфота. Проворно вскочив с переднего сидения, Дейблер открыл заднюю дверь фургона автомобиля, и она легла на землю, как сходник. По ним, пятис, и старая заслонить с собой гильотину от глаз смертника, которого помощники палача вели следом подруги, шел тюремный священник. «О, Господи!» глухо вскричал Фондор. Все произошло так быстро. Подручные палача толкнули несчастного на качалку. Храбрый человек, заметил Жуф, он даже не побледнел. Обычный момент казни осужденные бледны, как смерть. В мгновение ока подручные привязали приговоренного к доске и опрокинули ее. Дейблер поймал несчастного за уши, вложил его голову в люнет, щелкнул освобождаемый стопор Молнией сверкнул падающий нож, Ударил фонтан крови, Выдохнула толпа. Голова казненного скатилась В корзину с отрубями. Но тут, жув, вдруг оттолкнул Фондора И бросился к ашафоту. Виновав ничего не понимающих подручных, Он запустил руки в пропитанные кровью отруби, Схватил отрубленную голову за И мгновение всматривался в нее. Опомнившиеся подручные, к наглецу, посмевшему нарушить, да как скандально ход церемонии. Да и Блер тоже пытался образумить полицейского. Да что это с вами? Прекратите! Падите прочь! фандор видел, что Жуф от потрясения еле держится на ногах. Он побежал к нему и с тревогой воскликнул. Боже мой, что вы делаете? Прерывающимся голосом Жуф объяснил. Казнили негурно Смотри, лицо нисколько не побреднело. Оно покрыто толстым слоем грима, как у актера проклятие. Фантомас сбежал. Фантомас на свободе. Вместо него казнили невинного. Говорю тебе, Фантомас жив. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим фифло-информационным комплексом «Логос БОС». Апрель 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.